Тоже что ли семью в заложниках держат? Если у меня появление Кира вызвало интересы удивление, то у Марка Кавински настоящее злость тут же выплеснувшуюся наружу. Гости, какого хрена? Он даже вскочил со своего места, но тут же опомнился, поправил безупречно скройный пиджак и сел на место. Это немыслимо, сказал он уже немного спокойнее, глядя исключительно на Абрамова. Что она здесь сделает?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 Давайте ее послушаем. Кира, можешь начинать? – тявнул Абрамов. На моей тачпанели тут же появился запрос на подключение к общему файлообменнику, и сразу же, как я подтвердил, прилетела карта незнакомого города – Форт Мердейл. Очевидно, что все, кроме меня, понимали, о каком месте идет речь. Я же быстро открыл справку и пробежал ее глазами. Форт Мердейл – шестой по размеру город в Мерзлоте.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 На слове манипуляций Кира почему-то покосилась на Самсона, а тот едва смог скрыть довольную улыбку. Не для всех, видимо, итог манипуляций хорошо закончился. Не буду вдаваться в подробности, но помимо легальной формы мы также можем достать и запрещёнку, на которую и попался один из операторов из числа охраны семьи Альбиноса. От него и получена вся остальная информация. Я посмотрел на карту, присланный Кирой.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 На границе города я оказался как раз в тот час, когда большой шар солнца начал опускаться за высищающуюся впереди гору, превращая в темные силуэты и невысокие постройки и строительную технику пригорода. Горизонт окрасился в ярко-красный цвет. Подал газово. Картина перед глазами растянулась, объединив пейзаж вокруг в одно плоское пространство под колесами байка.